Лабиринты из фанеры. Вдоль тротуаров зацвели старые акации. Все вокруг было усыпано их желтоватыми цветами. А Протком Губ к весне переехал с Решельевской в самую гущу этих уличных акаций, в северную гостиницу на Деребасовской. Первые годы революции отличались необыкновенной непоседливостью учреждений. Они постоянно переселялись. Шумно заняв какой-нибудь дом, учреждение прежде всего строило внутри множество фанерных или, как говорят на юге, диктовых перегородок с такими же фанерными хлипкими дверями. Фанерный лабиринт из одного какого-нибудь учреждения, если бы его вытянуть в одну линию, мог бы, пожалуй, опоясать стеной всю Одессу, по окружавшей город Порто-Франковской Фанерные перегородки, никогда не доходившие до потолка, пересекались под самыми причудливыми углами, резали надвое лестничные площадки, создавали темные загадочные переходы, тупики и закоулки. Если бы с этих учреждений, заполненных перегородками, можно было снять крыши или сделать вертикальный разрез дома от чердака до подвала, то перед пораженными зрителями открылась бы картина запутанного человеческого муравейника. Он был заполнен особой породой человека муравьев Они исписывали за день горы бумаги и прятали их на ночь, как в соты фанерные клетушки. На фанерные перегородки полагалось клеить кипы приказов, объявления и огромные, как простыни, стенные газеты. В фанерном коридоре ставили цинковый бак для кипяченой воды, сприкованный к нему на цепи жестяной кружкой. Около бака усаживалась курьерша, тетя Мотя или тетя Рая, и с этой минуты учреждение начинало полностью действовать. Иногда даже казалось, что никакое учреждение немыслимо без фанерных перегородок и курьерш. И только при наличии курьерши фанеры учреждение расцветает, кипит ключом, и работа его подвергается всестороннему обсуждению как со стороны собственной тети Моти, так и всех тетушек Моти из соседних, дружественных или враждебных учреждений. Каждая тетя Мотя блюла авторитет своего заведения. Правила внутреннего распорядка были для нее скрижалями, не подлежащими критике и, очевидно, врученными коменданту самим Саваофом на высотах административного Синая. В этих лабиринтах из фанерных перегородок можно было увидеть много любопытных вещей и, в первую очередь, кассу, унылую клетушку за прорезанным фанере кривым окошком. В опродком губе над окошком кассы было написано синим карандашом «Товарищи, сумму пишите прописью и не утруждайте кассира резанием денег, режьте сами». Основание приказ по опродком губу номер 1807. Эта загадочная и несколько устрашающая надпись «Режьте сами» объяснялась просто. Кассир получал деньги большими листами и поневоле тратил много времени на то, чтобы разрезать их на отдельные купюры. Это занятие Кассиру надоело, и он начал выдавать заработную плату большими неразрезанными листами. В зависимости от стоимости купюры, листы с напечатанными на них деньгами ценились по-разному. К примеру, тысячерублевок было отпечатано на листе 20 штук, и потому лист стоил 20 тысяч рублей, а 10-рублевок 60 штук и лист с ними, соответственно, стоил 6 тысяч рублей. Но не всегда кассир мог расплатиться одними цельными листами. Иногда ему приходилось выкраивать ножницами из листа нужную сумму. Против этого кассир не восставал. В конце концов, такая операция брала немного времени. Скандалы вспыхивали из-за того, что некоторые заносчивые сотрудники отказывались брать деньги целыми листами, а требовали расплаты нарезанными купюрами. В таких случаях старый и желчный кассир захлопывал фанерное окошечко кассы и кричал изнутри. «Что? вас руки отсохнут, если вы порежьте деньги. Не хотите сами тогда идти вашим деткам? Пусть они получат удовольствие». Захлопывание окошечка было со стороны кассира сильным, хотя и запрещенным приемом, своего рода психической атакой. Я испытал ее на себе и убедился, что захлопнутое окошко кассы Действует просто панически на всех служащих, но особенно на многосемейных и алкоголиков. У каждого появлялась необъяснимая уверенность, что окошечко никогда уже больше не откроется, что все деньги розданы до последней копейки и что их больше вообще не будет в природе. Самый несговорчивый получатель денег всегда сдавался перед захлопнутым фанерным окошком и начинал даже каяться. Тогда кассир открывал окошечко, Долго и горестно смотрел поверх очков на протестанта и качал головой. «Стыдитесь, молодой человек», — говорил он. «Скандалить вы умеете, а чтобы чуточку помочь финансовым работникам и порезать деньги самому, так на это вас никогда не хватает. Пишите сумму прописью вот тут, где красная птичка». С целью просветить сотрудников протком губа в области денежного обращения Кассир приклеил к фанерной перегородке около кассы образцы советских денег, имеющих хождение по стране, а рядом образцы денег — хождения не имеющих. То была редкая коллекция бумажных денег. Ее не украли только потому, что предусмотрительный кассир приклеил деньги к фанере столярным клеем, и их нельзя было отодрать от нее никаким способом. Но все же на второй день появления этой коллекции Комендант Карпенко обнаружил попытку стащить коллекцию. Кто-то начал выпиливать лобзиком кусок фанеры с наклеенными деньгами. В то время почти все деньги носили прозвище. Тысячные ассигнации назывались «Кусками», «Миллионы» — «Лимонами». «Миллиардам» присвоили звучное прозвище «Лимонардов». Все мелкие деньги тоже носили самые неожиданные наименования. Особенно нежно одесситы называли бумажную мелочь в 30 и 50 рублей. Среди денег, не имевших хождения, были совершенно фантастические. Например, 100-рублевки, напечатанные на обороте игральных карт. Их выпускал какой-то захолустный город на Украине. не то Чигирин, не то Славута. Были одесские деньги с видом баржи, белогвардейские колокола и ермаки, украинские карбованцы, 100-рублевые яешницы, шаги, и еще множество всяческих банкнот и разменных знаков, чья ценность обеспечивалась сомнительным имуществом разных городов — от Крыжополя до Сосницы и от Шполы до Глухого. Наша стена около кассы губа выглядела живописно. Почти каждый сотрудник, получая деньги, проделывал с ними одну и ту же операцию. Он прижимал к фанере денежный лист, накладывал сверху кусок бумаги, и изо всей силы тер по ней, чтобы убрать с денежного листа лишнюю липкую краску. После этого деньги отпечатывались и на бумаге, и на фанере с такой четкостью, что, как уверяли остряки, с них можно было делать оттиски и пускать их в обращение наравне с настоящими деньгами. После получки все покрывалось оттисками липких денег. На пальцах, на столах, на бумагах и книгах мы находили номера денежных серий и подпись Народного комиссара финансов.